Двенадцать. Слава. «Bohemian Rhapsody» стала одним из первых видеохитов в нынешнем понимании и обошлась всего в пять тысяч фунтов. Мы решили снять короткий промо-фильм по песне, даже не представляя, во что это выльется. Для нас это было продолжением экспериментов с театральными формами. Но промо-фильм начали крутить так, как ни один другой прежде. Оказалось, что не обязательно ехать в тур, чтобы тебя услышали и увидели. Достаточно снять клип. Тогда мы решили записывать видео к каждому новому синглу, и продажи сразу подскочили. Фредди Меркьюри Каждому великому артисту выпадает шанс войти в историю, и он должен быть к нему готов. Он должен узнать его, когда тот настанет. Не проморгать, суметь поймать и удержать его. И если все пройдет без запинки, на свет появится песня, которая дотянется до сердца каждого мужчины и женщины, каждого ребенка. Задумать нечто подобное и воплотить – вот где живут и действуют гений и волшебство. Джонатан Мориш «Сначала мы думали про видеопроекцию, которую можно будет пускать на экран во время телешоу», – вспоминал Алан Джеймс. Так уже делали The Beatles и остальные. Но Queen имели в виду другое — видео, которое пустило развитие всей индустрии по совершенно новому руслу. Bohemian Rhapsody царила в хит-парадах, и самое рейтинговое музыкальное телешоу Top of the Pops в конце концов решило поставить видео в эфир, вспоминал диджей Томми Вэнс. Это означало новые и новые тысячи купленных пластинок. Самое потрясающее, что видео обошлось всего в 5 тысяч фунтов. Его сделали Брюс Гоуэрс и Лекси Готфри для Joe Rosman Production. Брюс Гоуэрс впоследствии стал одним из самых авторитетных профессионалов в своей сфере. Сейчас, например, он занимается шоу «American Idol». На его счету работа над видео для Майкла Джексона, The Rolling Stones, Пола Маккартни, Бритни Спирс и Эдди Мёрфи. «В тот день Гоуэрс снимал еще видео для группы Элстри и управился с Queen и Bohemian Rhapsody за четыре часа с небольшим», — вспоминал Вэнс. «Он был весьма изобретателен. Вспомните, ни компьютеров, ни сложной электроники тогда не существовало». Для съемок Bohemian Rhapsody Гоуэрс использовал множество хищений, включая призмы и светофильтры. Откуда он брал идеи? Его вдохновляли сами песни, над которыми он работал. Но в случае Queen речь шла скорее об обложке их предыдущего альбома, которую Брюс решил оживить. Здесь имеется в виду Queen 2 для которого Мик Рок создал строгую контрастную обложку с портретами всех музыкантов, Фредди посередине, с руками, сложенными на груди. «Они не очень-то вдавались в детали заказа», — вспоминал Мик Рок. «Поменьше цветов и фото всех четырех. Все остальное на мое усмотрение». Я был дизайнером и фотографом одновременно. Как раз в это время я познакомился с Джоном Коббалом, увлеченным коллекционером старых голливудских промо-фотографий. Коббал, рожденный в Австрии канадец, историк кино и автор нескольких книг, считался одним из ведущих специалистов по золотому веку Голливуда. «Я сделал несколько его портретов, а в качестве гонорара получил несколько фото из его коллекции», – вспоминал Рок. Среди них было одно, никогда не попадавшееся мне прежде, Марлен Дитрих в фильме «Шанхайский экспресс». Со сложными на груди руками она стояла на темном фоне, одетая в черное, и вся прямо светилась. Это одно из тех гениальных фото, что получается по волшебному наитию. Очень мощно, четко, гламурно и загадочно, с печатью классического стиля. Я решил превратить Марлен в четырёхголового монстра и отправился к Фредди с этой фотографией. Он всё понял и сразу ухватился за эту идею. Он влюбился в фото с первого взгляда. «Я стану Марлен!» — покатывался он со смеху. «Что за превосходная идея!» Фредди убедил остальных музыкантов поддержать замысел, хотя и высказывались опасения, что обложка, мол, слишком претенциозна. Фредди любил цитировать «Оскара Уайльда». — смеется микрок Его слова о том, что то, что сегодня называют претенциозным, завтра назовут сверхсовременным. Эта обложка и стала отправной точкой, на которой Гоуэрс создал видео для Bohemian Rhapsody. Группа с самого начала намеревалась как можно активнее использовать клип для поддержки сингла, из-за невероятной сложности не представлялась возможным исполнять песню вживую на шоу. Ухватившись за образ, созданный Куин прежде, Гоуэрс вздохнул в него новую жизнь и развил настолько, насколько позволяли фантазии и технологии. «Bohemian Rhapsody» стала первым синглом, раскрученным в первую очередь благодаря видео, — говорил Вэнс. Сегодня часто можно прочесть, что Куин, мол, первыми создали сюрреалистичный видеоклип, а не простую концертную съемку. Но не в этом дело. Тем более первыми безумные видео на свои песни стали снимать американские экспериментаторы Дево, которые собрались еще в 1973 -м. В чем Куин стали пионерами? Так это в совмещении картинки со звуком. Например, каждый раз, когда в песне использовался эффект эхо, картинка дробилась в полном соответствии со звуком. Граница между ними вдруг перестала существовать. Именно это превратило Bohemian Rhapsody из необычной, но все-таки рок-песни в то, чем она стала — золотой стандарт, краеугольный камень. Майк Эплтон вспоминал, какую буря эмоций вызвало видео в студии их телешоу. «Концепция видео была по-настоящему революционной», — вспоминал он. «Я моментально влюбился в него, сразу же поставил в эфир, смотрел снова и снова. Помню, Фредди потряс меня тогда, как ни один другой музыкант прежде. Я вдруг посмотрел на него совсем другими глазами. Так он вырос в Bohemian Rhapsody. Вдруг Квин, только что соревновавшиеся со всеми на равных, оказались на недосягаемой высоте. Они честно заслужили свой успех, я не видел других рок-музыкантов, работавших так прилежно и упорно. Тони Брейнсби, впервые увидев клип, едва не лишился чувств. «Все были потрясены», — вспоминал он. «Я сразу понял, что этот клип — поворотная точка их карьеры, которая изменит все раз и навсегда. Я чувствовал себя отцом, у которого только что родилось долгожданное дитя». Впрочем, переживания Брейнсби уже не имели большого значения. Новый менеджер Джон Рейд почти полностью оттеснил его от промоушена группы. «Джон Рейд сделал мою дальнейшую работу с Куин невозможной», — подтверждает Тони. Он предпочитал использовать свои кадры. Брейнсби еще вернется к Куин, но в будущем. А пока Куин запустил на орбиту тот самый человек, что сделал карьеру Элтона Джона. Альбом «A the Opera» вышел 21 ноября 1975 года. Его релиз отмечался роскошной вечеринкой. По словам Пола Гамбачини, Джон Рейд хотел дать всем понять, что Квин теперь играет в той же лиге, что и Элтон. Впрочем, ни один праздник не был бы слишком пышен для пластинки, которая многими признается вершиной творчества Квинн. Полу Гамбачини, сначала связанному с группой только профессионально, посчастливилось подружиться с музыкантами лично. Их общение с Фредди не прерывалось до смерти последнего. Квин отлично разобрались в устройстве машины шоу-бизнеса. Прекрасно знали, как она работает и на какие кнопки когда следует нажать. Они поняли, что прежде всего это бизнес. Они не ждали друг от друга бесконечной верности или особо нежной дружбы. Но что отличало их работу? Безусловное уважение друг к другу. Это помогло им с честью выйти из кризисов, которые развалили бы любую другую группу. С Фредди я сошелся ближе всего. Он был из тех людей, с которым невозможен бессодержательный треп, только разговор по душам. Не исключено, он так проникся ко мне и потому, что в те годы я был одним из немногих открытых геев в рок-мире. Возможно, в глубине души Фредди просто завидовал смелости Гомбачини, не делающего тайны из своего образа жизни. Все может быть. Фредди постоянно обещал, что однажды мы сделаем интервью, в котором он выложит все как есть, но до дела так и не дошло. И все же именно Фредди был геем с большой буквой «Г». По сравнению с его приключениями все мои истории блекнут. Через пять дней после выхода United to Opera» сингл «Куин» впервые достиг вершины британского хит-парада. Естественно, то была Bohemian Rhapsody. Группа отыграла короткий тур, завершившийся грандиозным рождественским шоу на Hammersmith Odeon которые транслировали OGWT и Radio One. Три дня спустя до вершины чартов добрался и альбом, тираж которого перевалил через платиновую отметку в 250 тысяч копий. Это число удвоилось уже через две недели. В американских чартах альбом проведет не сколько-то, а 56 недель. Новый год принес очередную награду премия Ivor досталась Bohemian Rhapsody как лучшему синглу года. Обычно экономный рейд на этот раз не поскупился и выкупил целый рекламный разворот в журнале Sounds, чтобы поздравить своих подопечных с успехом. Настало время планировать второй американский тур, на этот раз в качестве рок-звезд высшей категории. Самый масштабный тур в биографии Queen. Гастроли 1975 года включили почти все крупные города США. Менеджмент тура осуществлял Джерри Стиклз, который занимался в свое время делами группы Джимми Хендрикса. Поговаривают, он был с Джимми в ту ночь, когда его обнаружили мертвым. Но смерть музыканта по-прежнему овеяна тайной, и Стиклз не сказал по этому поводу ни одного лишнего слова. Он оставался тур-менеджером Куин до самого конца их концертной деятельности. Именно в этом колоссальном американском турне Куин довели до совершенства тонкое искусство устраивать после концерта в вечеринки, которые потом становились городскими легендами. Ни одна рок-группа не могла потягаться с ними в этой важнейшей для шоу-бизнеса дисциплине. Где бы группа ни появлялась, на автопатии слетались все местные знаменитости, тусовщики и просто красивые люди. Журналист Рик Скай, выпустивший книгу о Фредди «The Show Must Go On» вскоре после его смерти, вспоминал, как в 75-м оказался на пати, устроенной после концерта в Нью-Йоркском парке Madison Square Garden. я приехал в Нью-Йорк, чтобы сделать интервью с Фредди, и так оказался за кулисами. Между гостями сновало не меньше дюжины официанток с обнаженной грудью, которые мигом подливали ледяное шампанское в упустевшие бокалы. Стоять с пустым было нельзя. Фредди в белоснежном жилете стоял с бокалом шампанского в одной руке и сигаретой в другой. Он казался совершенно расслабленным и был в прекрасном настроении. Он начал с заявления. Секрет счастья он видит в том, чтобы жить на полную катушку. «Любовь к избыточности — важная часть моего характера», — говорил Фредди. По мне, скука — тяжелое заболевание, требующее терапии. Мне постоянно нужна опасность, интрига, напряжение. Я появился на свет не для того, чтобы сидеть в заперти и смотреть телек. Конечно, проще всего это получить с помощью секса. И я так и делаю. Бывали времена, когда я мог оказаться в постели с кем угодно, но с годами я становлюсь разборчивей. Мне нравится окружать себя странными и интересными людьми. Только с ними я чувствую, как жизнь бьет ключом. Нормальные, уравновешенные люди наводят на меня тоску. Люблю чудаков и фриков. Я раздражителен и требователен, из меня никогда не получится хорошего семьянина. Еще я очень эмоционален и склонен к крайностям, поэтому не просто приходится и мне, и тем, кто со мной. «Мой сексуальный аппетит огромен», — добавил он чуть позже. Я по-настоящему ненасытен. Мужчины, женщины, кошки — и все подряд. В моей постели прекрасно умещаются шестеры. Но мне нравится только секс без обязательств. Слава и богатство наконец-то позволили Фредди не сдерживать себя. «Он пускался во все тяжкие», — говорил Скай. «Но, конечно, за всеми его приключениями сквозила тоска по настоящему постоянным» глубоким отношением. Он ведь знал в них толк и говорил мне, «В сердечных делах я не знаю, полумер. Я отдаю себя всего, потому что просто не могу по-другому». Америка, Нью-Йорк особенно, вскружили Куин головы, а Фредди больше всего. Он влюбился в этот город со всей страстью, на которую был способен, и бросился в его объятия. Не осталась без внимания и местная гей-тусовка. Дни Фредди проводил в шикарных отелях, салонах и магазинах, а вечерами скрывался в кишащих распаленными телами улочках гей-квартала, где находились все соответствующие клубы и бары. В середине 80-х, когда город накрыла эпидемия СПИДа, большинство из них закрылось, но тогда туда стекались гомосексуалисты со всей Америки. Именно здесь, в 69 году, начались бунты и демонстрации, которые привели в итоге к отмене статьи Уголовного кодекса, карающей гомосексуализм. Сердцем сопротивления был темный бар стоун волл ин на Кристофер-стрит, в самом центре богемного района Гринвич-Виллидж. После отмены статьи район засверкал новыми красками. На геев заработала целая индустрия, включавшая секс-клубы, бани, магазины кожи, бесчисленные бары, в темных комнатах которых никогда не прекращался анонимный секс. В те годы заболевания, передающиеся половым путем, никто не считал чем-то особо страшным. Как вспоминал Мик Рок, принимавший полноправное участие во всех загулах, В одном из таких клубов под названием The Anvil Фредди увидел впервые Village People. Эта гей-диско-группа, находившаяся тогда в зените славы, любила со вкусом пошутить на тему американских стереотипов. Среди ее участников были ковбой, коп, строитель, байкер, дальнобойщик, солдат и другие. Мик Рок вспоминал, что Фредди замер, пораженный, когда увидел, как байкер, настоящее имя которого Глен Хьюдж, танцует на барной стойке. Как говорит Мик Рок, после этого Фредди уже никогда не был таким, как прежде. Знакомство с нью-йоркской гей-сценой радикально повлияло на внешний вид Фредди. Здесь он высмотрел два типичных для этих кругов образа, которые потом примерил на себя. Первым стал костюм из кожи, как в комедии «Полицейская академия». Впрочем, он не задержался в его гардеробе надолго. Зато второй образ вскоре стал для Фредди основным. Короткая стрижка, усы, голубые джинсы в обтяжку и белая майка. Первыми так стали одеваться геи из Сан-Франциско, жившие в богемном районе Кастро. Сначала этот наряд служил хорошей маскировкой, но постепенно по всей Америке натуралы так одеваться перестали, и белая майка с голубыми джинсами стали неотъемлемой частью гейского дресс-кода. Даже носовые платки, невзначай высовывавшиеся из карманов джинсов, несли содержательную информацию. Активы носили платки в левых карманах, пассивы — в правых. Их цвет тоже имел значение, но, пожалуй, не будем вдаваться в детали. Для Фредди... Только что ставшего всемирно известным, в Нью-Йорке было притягательным и совершенно особое настроение местной гей-тусовки, которая не так давно одержала политический триумф и все еще упивалась победой. Геи открыто заявили о себе, были единой силой, их дела шли все лучше, и, казалось, так будет всегда. Ни один город мира не предоставлял в те годы большего простора для сексуальных экспериментов, ну, кроме, может быть, Мюнхена. «В Лондоне Фредди был просто тихоней, если вспомнить, что он вытворял потом в Мюнхене и Нью-Йорке», — говорил Пол Гамбачини. «Эти два города предоставляли невероятные возможности для секса на одну ночь, который меня лично, скажем, никогда не интересовал. А вот Фредди нашел себя именно там. Гей-тусовка в этих городах — целый мир, столь же богатый оттенками, что и поп-музыка». В разговоре с музыкальным журналистом Джоном Блейком Фредди признавался, что пускался в Нью-Йорке во все тяжкие. «Это город греха», — ворковал Фредди. «Главное — убраться оттуда вовремя. Один лишний день, и тебя затянет навсегда. Настоящий гипноз. Реальное местечко. Обожаю его». Фредди не делал особого секрета из своих сексуальных приключений но помалкивал о страсти к кокаину. Помимо того, что любые наркотики находились тогда под строжайшим запретом, и в США, и в Англии, Фредди понимал, что ему совершенно не пойдет репутация очередной рок-звезды на наркотиках. Он никогда не считал себя наркоманом, да и не был им. Однажды, приняв решение бросить наркотик, он больше к нему не возвращался. Но это в будущем а пока его жизнь превратилась в классический хоровод секса, наркотиков и рок-н-ролла. Кокаин, помимо прочего, делал его увереннее, давал силы быть Фредди Меркьюри. В гедониста, предпочитающего всем утонченным удовольствием шоппинг и беспорядочный секс, Фредди превратился в Нью-Йорке практически случайно. Просто именно здесь он впервые смог себе все это позволить. Так или иначе, он решил обосноваться в городе. Перепробовав все лучшие отели, его любимыми были Waldorf Historia Towers, Berkshire Palace и Хелмсли Пэлас. В итоге он купил собственные апартаменты, шикарную квартиру с захватывающим видом на особо любимый им небоскреб Крайслер, на башни-близнецы и Empire State Building. Жилище Фредди располагалось на 34 этаже небоскреба Саверен находившемся на 58-й улице, рядом с Первой Авеню, в шаге от концертного зала Карнеги-Холл и Центрального парка, в самом сердце города. С балконов квартиры открывался вид на семь мостов Нью-Йорка, в том числе и мост, в который переходила соседняя 59-я улица. Это про него Саймон и Гарфанкл сочинили песню Feeling Groovy. Он был классическим приличным мальчиком, обожавшим хулиганов и трущобы, считал Рик Скай. Считал неплохой идеей взять мальчика-проститутку с собой в оперу. В этом он был похож на Рудольфа Нуреева. Тот тоже обладал редкой способностью получать удовольствие как от низкой, так и от высокой культуры. Фредди любил балетных танцоров, и в свое время ходили слухи о его неистовом романе с Нуреевым. Но друг Фредди, Питер Фристоун, утверждает, что это не более чем вымысел. На его позицию никак не влияют письма Нуреева, опубликованные в 95 году. В них и в самом деле упоминаются некие отношения с Фредди, как и визиты в его дом в Кенсингтоне. Немногие давали себе труд вдаваться в причины, по которым Фредди ударился в промискуитет и прочий декаданс. Остальные музыканты пожали плечами. Да и не стали лезть не в свое дело. Мир становился все либеральнее, и в конце концов, кто они были, чтобы судить его? К тому же, сексуальность была лишь небольшой частью красочного многогранного образа Фредди. Фаны предпочитали те грани, что не были связаны с гомосексуализмом, и только желтая пресса возбуждалась всякий раз, когда появлялся повод для скандала. А с годами стало ясно, что образ гуляки Фредди культивировал в том числе и сознательно. Он был достаточно умен, чтобы смекнуть, что поклонники хотят видеть его именно таким, пробующим жизнь на прочность, сметающим любые границы, делающим все то, что фаны и сами бы хотели, но не решались себе позволить. «Звездные причуды» Фредди шли в одном комплекте с его гениальной музыкой и зажигательными шоу, и не воспринимались по отдельности. «Мы шли на концерт Куин, чтобы насладиться шоу, сделать интервью с Фредди, но прежде всего угореть на автопатии», — вспоминал Рик Скай. Куин не были с купердями ни в одном из смыслов. Они с невероятной щедростью расточали свой талант, деньги и хорошее настроение. В этом с ними не могла сравниться ни одна рок-группа мира.